На высоте уздой железной Россию поднял на дыбы. Кругом подножия кумира Безумец бедный обошел И взоры дикие навел На лик державца полумира. Стеснилась грудь его. Челок к решетке хладной прилегло.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 Тяжело-звонкое скакание по потрясенной мостовой. И озарен луною бледной, Простерши руку в вышине, За ним несется всадник медный На звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный Куда стопы не обращал, За ним повсюду всадник медный с тяжёлым топотом скакал из той поры когда случалось идти той площадью ему в лице его изображалось смятение к сердцу своему он прижимал поспешно руку как бы его смиряя муку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 Запись аудиокниги произведена студии «Ардис» в 2004 году. Читал Владимир Самойлов.